— Вот бросал деньгами-то, — рассказывает Выживатов к Нурову. — Так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех. Да недолго покуражился. У них в доме его и арестовали. — Скандалище здоровый! Этот рассказ — основа, которая дала возможность разработать ситуацию и ввести ее в сценарий.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 Да, недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич даёт ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату шагов на 12. "Стреляйте", говорит. И он стрелял, спросил карандаш. Стрелял. И, разумеется, сшиб стакан, но только побледнел немного. "Сергей Сергеевич", говорит, "вы прекрасно стреляете". Но вы побледнели, стреляя в мужчину и человек вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею. Даёт мне держать какую-то монету, равнодушно с улыбкой стреляют на таком же расстоянии и выбивают её. И вы послушали его? Да разве можно его не послушать? Я привёл такую длинную цитату, чтобы стало ясно. Из этого рассказа можно было развить большую и важную сцену, очень напряжённую и драматичную, что я и попытался сделать в сценарии, а потом и в фильме. Или вспомним неудачную попытку самоубийства Карандышева. И она заложена в текстовой ткани пьес. А откуда взялся этот карандаш? Задал вопрос Кнурв. А он давно у них в доме вертится, года 3, словохотливо объяснял Выживатв. Гнать не гнала, а и почёту большого не было. Когда перемежка случалась, никого из богатых дженёков в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтобы не совсем пусто было в доме. А как бывало, набежит какой-нибудь богатенький, Так просто жалость было смотреть на Карандышева. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. Или отъезд старшей сестры после венчания с кавказским князем. Предпосылка для этого эпизода, с которого начинается наша лента, тоже была заложена в пьесе. Старшую увёз какой-то горец.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 Сценаристу требовалось вплести событие в драматургический узел или несколько узлов. Так возник, в частности, эпизод дня рождения Ларисы. Тут завязывались воедино все взаимоотношения. Сюда можно было органично вставить историю со стильбой, показать влюблённость Ларисы и Паратова, его явное неравнодушие к ней.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 За первого, кто посватается. Пьеса Островского это не драма положений, ситуаций, а драма характеров. Именно они, персонажи, двигают фабулу, придают сюжету неожиданные повороты. Именно их поступки приводят действие к трагической развязке. И поэтому, реконструируя предысторию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 руководствуясь при этом одним только критерием правды каждого характера. Хотелось не скользить по поверхности, а попытаться не пропустить ни одного нюанса, которые и составляют человеческую неповторимость и уникальность. Так вот, в цепи эпизодов, составивших практически большую часть первой серии, не хватало одного очень существенного момента события. Важно было показать, что намерения Паратова были серьёзными, что он по-настоящему увлечён Ларисы, что его ухаживание не являлось манёврами соблазнителя. Вспомните паратовскую фразу после возвращения: "Ведь я было чуть не женился на Ларисе". или уже упомянувшуюся реплику буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете. Вообще трактовка Паратова как ракового обольстителя казалась мне однобокой и обедняющей образ, написанный Островским. Паратов более сложная, неоднозначная натура. Это несомненно человек яркий, широкий, обаятельный, сильный, талантливый, смелый, но лишённый цельности и поэтому способный на поступки безнравственные. Показать Паратова, который любит Ларису, но отказывается от неё из-за денег, растаптывая не только её любовь, но и своё чувство, казалось нам Мне и исполнителю роли Никиты Михайлкову более глубоким, более страшным, более социальным, чем привычное прочтение этого персонажа как фата и совратителя. И вот требовалось событие, где можно было бы показать размах паратовской натуры, его нежность к Ларисе, чистоту его первоначальных помыслов. Так придумался эпизод прогулки на ласточке, где огромный пароход, отчаливший, чтобы показать одну только пассажирку, обгоняет святую Ольгу. Конечно, в этом есть элемент паратовского шика ирисовки, но есть и азарт, лихость, искренность. Сцена тоже возникла не на пустом месте.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 то во второй серии приезжает человек изменившийся. Паратов, оторвавшийся от Волги, от родных мест, куролесевший где-то почти год, возвращается опустошённым, раздёрганным, циничным, в чём-то страшным. Иные дела, иные расчёты. Вспомните его глаза в сцене ссоры с Карандышевым, когда он кулаком разбивает яблоко. Тот актёр сумел приоткрыть такие глубины паратовской натуры, что становится жутковато. Придумалась довольно эффектная экспозиция роли: выезд на пристань верхом на лошадь. Сила, удаль, Сергей Сергеевич, видны в том, как он перенёс коляску вместе с сидевшими в ней Агудаловой и кучером, лишь бы Ларисе не ступить в лужу. Безстрашие Апаратова, не без некоторой доли бравады, читалось в безрассудном риске собой, когда он подставлял голову под пулю офицера. А сила любви к Ларисе была, по-моему, очень выразительно сыграна актёром в последней сцене в каюте, где Паратов отказывается от Ларисы ради нелюбимой невесты с золотыми приысками.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 Также подверглось пересмотру и толкование образа Агудаловой. Давайте вдумаемся, в каких жизненных обстоятельствах она существует. Смерть мужа, случившаяся несколько лет назад, оставила вдову без средств к существованию. История довольно обычная. Она на руках три дочери, без приданицы. Надо устроить их жизнь. Одну выдало за иностранца, но неудачно. Вторую за кавказского князя кончилась с трагедией. Осталась младшая, самая красивая, самая дорогая. Вот огудалово и вертится. Хлопочет, унижается, бьётся как рыба об лёд, попрошайничает у богатых знакомых и всё ради дочери, ради её счастья.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 Немало фраз свидетельствуют о тёплом взаимном чувстве. Мне эта Гудалова отнюдь не вариант глухой к человеческим переживаниям кабаней. Она совсем не монстр, а скорее несчастная мать, женщина, затравленная обстоятельствами, загнанная жизнью в тупик. Мне хотелось, чтобы где-то её было жалко, чтобы иной раз она вызывала сочувствие. а в других сценах внушала бы отвращение тем, что по сути торгует дочерью, что ли безит перед богатыми. Она должна поражать зрителя своей духовной слепотой, непониманием истинных человеческих ценностей, именно желание отразиться в окупность всех этих качеств побудило меня пригласить на эту роль блистательную Алису Фрейндлиг.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 Андрею Мехкову, актёру привлекательному, в котором одновременно сосуществуют как положительные, так и отрицательные обаяния. В карандышеве хотелось выявить натуру противоречивую. В нём наряду с презрением к миллионщикам и их богатству живут мучительная зависть к толстосумам, неодолимое желание подражать им, быть с хозяевами жизни на равных. Да,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 Будь у него большие средства, он стал бы, может быть, ещё более жестоким, нежели Кнуров и Выживатов. И вместе с тем он должен быть и в меру симпатичным, ведь Лариса поначалу не испытывает к нему ни отвращения, ни презрения. Она просто его не любит, и лишь поэтому черства и холодна с ним. Карандашов для Ларисы не хуже и не лучше любого другого.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 счастливым в период жениховства. Он мил, способен на нежность, деликатность чувств, на щедрость, которая, увы, ему не по карману. Но вместе с тем он заносчивый, ревнивый, истязающий себя и Ларису тиран, человек, едва ли способный на великодушие и прощение. Зритель обязан понимать, что ждет Ларису в ее браке с Карандышевым. И тем не менее Юлия капитанча должно быть жалко, когда бездушные высокомерные паратов, кнуров и выживатов спаивают его с помощью Рубензона, а потом уводят со свадебного обеда его невесту. Карандушеву нанесено чудовищное оскорбление, и здесь надо было вызвать сострадание к герою.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 Образ героини выписан так, что даёт свободу для самых различных прочтений её характер. Да, конечно, симпатия Островского принадлежит Ларисе. Но это не мешает безжалостному глазу автора не только показать приятные стороны её натуры, но и обнажить свойства, прямо скажем, неукрашающие нрав героини.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 Некоторые исследователи указывают на чёрствость Ларисы, на её эгоизм, во всяком случае, на отсутствие чуткости. И действительно, её обращение с карандашевым образец душевной бестактности. Иные толкователи склонны упрекать героиню Островского в том, что она ничуть не уступает в торгашеских устремлениях окружающему её миру промышленников и купцов. Они считают, что согласие на брак с Корандышевым человеком нелюбимым, ни не что иное, как сделка. Этол подтверждается и тем, что в финале она соглашается принять предложение Кнурова пойти к нему в содержанки. И только фатальный выстрел не даёт этому состояться. Много критических и литературных вечственных шпагскрестилось в прочтении образа беспреданницы. Мне же следовало слушать самого себя и истолковать роль так, как я её почувствовал.